Глава тринадцатая. Двое подозреваемых. Возможно, какую-то пару недель назад дорогу и можно было назвать асфальтированным шоссе. Но сейчас, разбитая гусеничными траками танков, во многих местах буквально перетертая в пыль, она больше напоминала поле сражения, хотя именно на этом участке не упала ни одна бомба, не разорвался ни один снаряд. Колонна танков к фронту прошла. Потом тягачи, тяжелая артиллерия. Всю дорогу в труху перемололи», — чертыхнувшись в очередной раз, посетовал водитель. Машина, скатившись в яму и удержавшись на крепких пружинистых рессорах, выдержала удар. Водитель-сержант, 25-летний парень, без лишней суеты опасаясь сжечь сцепление, аккуратно выбрался из ямы, разбросав колесами ошметки асфальта. В другой раз, съехав в придорожную канаву, заполненную жидкой грязью, едва не утопили машину. Вместо запланированных двадцати минут, к месту назначения прикатили через сорок, но майор дождался, не подвел. Он нетерпеливо прохаживался перед крепким двухэтажным домом, в котором располагался отдел авиационной разведки дивизии. Шагнув навстречу подъехавшему ГАЗ-64, спросил в упор глядя на Тимофея. «Капитан Романцев?» «Так точно, я». «А это следователь военной прокуратуры майор Груздев». Пожали друг другу руки, составили первоначальное мнение. Тимофей ободряюще улыбнулся. «Где мы расположимся?» «Прошу, товарищ капитан». Майор шагнул к входной двери. Часовой слегка вскинул подбородок, приветствуя офицеров. Прошли в тесный коридорчик. Указав на дверь справа, майор Миронов сказал «Вот сюда». Обыкновенная комната, небольшая и немаленькая. На стенах висят фотографии, на двух из них офицеры в польской форме. У массивного стола с толстой столешницей четыре венских стула с изогнутыми ножками и наклоненной спинкой, внешне кажущиеся хрупкими. Расположились за столом, на котором лежало несколько раскрашенных аэрофотоснимков. Аккуратно собрав их, майор Миронов положил снимки на край стола и, сцепив ладони в замок, произнес... «Слушаю вас. Нас интересует, как происходит аэрофотосъемка». понимающе кивнув, майор начал объяснять. «Обычно самолеты идут в паре в заданный квадрат. Самолет, проводящий аэрофотосъемку, оборудован приборами, его сопровождает один или несколько истребителей. Местность снимают полосами, так, чтобы осуществить наложение и не было не отснятых мест. Бортовой техник наблюдает за приборами» и решает, сколько нужно сделать заходов над районом. Далее фотоснимки передаются в фотоотдел. Техниками осуществляется проявка отснятого материала. Затем пленки просушиваются и отдаются в камеральную работу. Кто именно участвует в изготовлении аэрофотоснимков? В производстве участвует много людей, каждый из которых специалист своего дела. Раньше даже младших и средних специалистов для аэрофоторазведки готовили в московской школе спецслужб. Сейчас в Довлеканово готовят. Оттуда выходят очень хорошие механики и техники по фотооборудованию. Умеют делать очень хорошие фотографии. Неплохие фотолаборанты. Хорошие фотограмметристы-дешифровальщики. Технология непростая, не каждый летчик способен таким делом заниматься. Это ведь не истребитель. Тут скорость не нужна. Тут нужен особый склад характера. Мыслить нужно как фотограф. А летчиков специально готовят для аэрофотосъемки? Сейчас Таганрогское училище готовит экипажи для разведывательных самолетов. Фронты растянулись, одним взглядом все не окинешь, так что без самолетов никак. Есть у нас и специалисты высшей квалификации. Я вот, например, доцентом работал в Московском институте инженеров геодезии и никогда не думал, что мне придется на аэрофоторазведку перестраиваться. А вот однако пришлось. Часть моих студентов 4 пятого курса окончили факультет электроспецоборудования Военно-воздушной академии имени Жуковского. Хорошие получились мастера. Четверо из них со мной работают. Такая переквалификация трудностей для них не вызвала, потому что теоретические и технические основы аэрофотосъемки военной разведки очень схожи с народно-хозяйственными задачами. А какие самолеты для этих целей подходят? Бомбардировочные самолеты, например, п 2 оснащают их аэрофотоаппаратами, а потом полученные данные передают в фотоотделение. А... Как получается переделать боевой самолет в разведывательный? В бомбоотсеках снимаются бомбодержатели и монтируется аэрофотоустановка, а в створках бомболюка вырезают фотолюки. Ловко. В нашей отдельной разведывательной авиаэскадрилле есть два американских боевых самолета для разведывательных целей. Что делают со снимками? Дальше происходит камеральный период. Сначала дешифровка. Нужно распознать объекты по их фотографическим снимкам. Противник, в свою очередь, старается их максимально скрыть. Хороший дешифровщик должен обладать знаниями демаскирующих и дешифровочных признаков, а для этого нужно хорошо знать район, его географию. В распоряжении дешифровщика должны быть картографические и разведывательные материалы. Он должен привязать аэрофотоснимки к карте, установить их масштаб. Затем проверяется результат дешифрования, и только после этого... Происходит перенос объектов с аэрофотоснимков на карту. Делают нужное количество копий карт, схем, и отправляют их в штаб, в дивизионную разведку, в соединения, участвующие в наступлении, ну и так далее. Значит, результаты аэрофотосъемки очень сильно зависят от мастерства дешифровщика и его грамотности? Очень сильно. Если он чего-то не знает, такого может нагородить. Осуждающе покачал головой майор. Было понятно, что ему есть что вспомнить. Мы ведь стараемся бомбить военные объекты, выпускающие вооружение. Отличный дешифровщик должен понять, насколько сильно разрушен завод, нужно ли продолжать бомбардировку дальше. А для этого мы стараемся привлекать специалистов, связанных с данной отраслью промышленности, которые могут дать свое заключение о степени разрушенности объекта. Ведь они знают технологию производства, его общую структуру. Могут сказать, насколько разрушено производство после авианалета, как быстро возможно восстановить объект. Ведь поврежденный завод стараются как можно быстрее запустить вновь. Бывает так, что наши бомбардировщики утром успешно отбомбились, а уже вечером завод отстроился и вновь выпускает продукцию. В Чехии танковый завод много раз бомбили. Теперь они исхитряются под землей производство наладить. В Австрии есть такой городок Баден. Так там наши пленные под землей самолеты собирают. Сколько раз бомбили, а им хоть бы что... Конечно, экипажем дается задание сфотографировать как можно больше оборонительных рубежей противника. Аэродромы, железнодорожные узлы, станции, мосты, переправы. Во время крупного наступления проводим аэрофотосъемку во всю глубину оборонительной линии. Бывает так, что по нескольку раз приходится летать, уточнять уже полученные данные. И все это дешифровщик смотрит, перепроверяет. А вообще я бы сказал, что дешифровщикам нужно родиться. Это вкратце. В действительности работа куда сложнее. Нас интересует вот что. В одной из частей попали фальшивые результаты дешифровки. Кто-то подменил настоящие на подделку. Кому легче всего это сделать? На какое-то время майор Миронов задумался. Непростой вопрос. Если говорить честно, такая подмена возможна на любом участке. У нас ведь во многом творческая работа за спиной с автоматами у нас никто не стоит. Наш рабочий инструмент – ручка, карандаш, резинка. Работаем с бинокулярами, лупами. Часто света не хватает, глаза устают, требуют отдыха. Люди могут выйти на свежий воздух, подышать, а то просто попить чайку, чтобы перед глазами кругов не было. Потом вновь за работу с прежним рвением. В этот момент может произойти подмена данных. Легче всего это сделать тем, кто сидит рядом. Откуда могут быть взяты фотографии для подмены настоящих аэрофотоснимков? В камеральный период нам приходится работать с огромным количеством фотоматериалов с разных вылетов. На столе лежат и новые фотографии, и старые. Важно правильно их систематизировать. Думаю, фотографии для подмены могут быть взяты из каких-то старых вылетов. Во время просушки могут подменить пленку? Не думаю. У нас все строго. В фотолабораторию чужие не заходят. Тимофей открыл блокнот и что-то черкнул на странице. Кто отправляет дешифрованный материал по подразделениям? Как правило, мастеравит и дешифровщик. Например, у нас это делает старший лейтенант Голиков, окончивший Академию Жуковского. Старший лейтенант? Невольно удивился Романцев. А почему не отправляете простых бойцов? Тут так. Не все офицеры, в особенности старой школы, умеют читать фотосхемы. Когда они в свое время учились на курсах в академии, такого предмета еще не было, а позже у них, видно, не нашлось времени на обучение. Вот спецкурьеры помогают им в расшифровке. «Проявка и ретуширование аэрофотоснимков отпадают», – сказал военный следователь Романцеву. «Там работают девушки и два молодых невысокого росточка сержанта. Под описание подозреваемого они никак не подходят. Дублируют фотосхемы старшина в годах, тоже не то». В гражданской жизни работал чертежником в проектном институте, а вот переносит данные на карту технарь дешифровщик по имени Колода, который подходит под описание. Майор Груздев слегка приглушил голос. Парень мощный, плечистый, вот такие кулачище На этом участке работы легче всего подменить схему, согласился майор Миронов. Или он может специально не заметить какой-то важный объект, например, ДОТ или закопанный танк. Командир погонит в этот район пехоту, думая, что там нет огневых точек. И полягут наши солдатики под кинжальным огнём. Только, честно говоря, я очень сомневаюсь, что такое возможно. Почему? На этом участке работы действует повышенная форма допуска. Людей чуть ли не до седьмого колена проверяют. Я тут хотел туда грамотного парня поставить, он в московском авиационном учился. Так у меня не получилось. Почему? Родители у него в оккупации находились в Белоруссии. Причем отец партизанил, орден имеет. Сейчас на Первом Белорусском воюет, так что кандидат у меня на проявке пока сидит. А там видно будет, посмотрим. А дальше схемы и карты запаковывают в конверты, и на них ставится сургучевая печать? Да. Но сначала каждому конверту с фотосхемами присваивается номер, его заносят в специальный журнал, отмечается дата и время, когда это было произведено. А уже потом командир подразделения в присутствии заместителей и спецкурьера скрепляет конверт с Сургучевой печатью. «Майор, а ведь этот курьер тоже подходит под описание», повернулся к следователю Романцев. «Такой же высокий и здоровенный. В штаб он идет один, его никто не контролирует. Он вполне может аккуратно срезать Сургучевую печать, извлечь из конверта схемы, удалить данные или нанести другие. Чисто технически это возможно, майор?» Если человек знаком с дешифрованием, сложностей особых не возникнет. Он может что-то быстро подтереть и также быстро добавить на схему. «Все ясно, майор», – заключил Тимофей, поднимаясь. «Можете заниматься своими делами. Вы нам очень помогли. И еще, думаю, вас не нужно предупреждать, что весь наш разговор должен остаться в секрете». «Конечно, товарищ капитан, я человек военный, прекрасно понимаю всю ответственность». Романцев с Груздевым вышли из здания и зашагали к машине, стоявшей в тени высокой липы. Не сговариваясь, достали курево Следовало основательно продумать и обсудить следующие шаги. Капитан Романцев – простенькую пачку папирос, купленную перед самой дорогой еще в Москве. Следователь – дорогущую герцеговину Флор, весьма редкая курево на фронте. «Значит, под подозрение, у нас попадают двое», – задумчивости проговорил Тимофей, пыхнув березым дымом. Майор Груздев, запаренный, раскрасневшийся то ли от установившейся теплыни, то ли от волнения, не производил впечатления человека серьезного. Было в нем что-то от озорного недотепа мальчишки. Тимофей едва удержался, чтобы не улыбнуться. Не самый подходящий момент для веселья. Получается, что так. Давай сделаем вот что, Павел. Я пробиваю дешифровщика Кондрашова, а ты устанавливаешь наблюдение за курьером. Как его? — «Белоус», — подсказал следователь. «Точно. Старший сержант Белоус. Нужно выявить его связи, знакомства, с кем встречается, с кем дружит. Мы должны знать о нем больше, чем написано в его личном деле. Справишься? А куда деваться? Где сам по покараулю, а где своих людей подключу? Хотя, конечно, с личным составом у меня не очень. Давай встретимся часов в пять. Может, что-то нам удастся выяснить».